Грудь немилосердно жгло, дыхание сбивалось, а властитель, не зная усталости и пощады, орудовал тяжелым двуручным мечом червленого железа, словно это была деревянная зубочистка. Только ноздри Сетта раздувались подобно кузнечным мехам. Я пропустила удар. Последнее мгновение успела отклониться в сторону и, опасаясь повторной атаки, отпрыгнула подальше. Что это? Где то, отточенное годами движение, которая всегда помогала мне в подобном случае. Я же знаю, как блокировать этот выпад и заставить врага отступить. Или это знаю не я? Новый град ударов заставил вновь сосредоточиться. Я уже не нападала. Отступая назад, шаг за шагом, я только защищалась, судорожно пытаясь размышлять. Постепенно до меня стало доходить. Дух воина играл против. Не хотелось верить в это, Но сама того не желая, я пропускала удары и путала выпады. И виновата в этом была моя половина — альтер-эго. Осколок чужеродной души, гнусная предательница, подсаженная в мое тело и живущая за мой счет. Мне было глубоко безразлично, какой план был у правителей Королевства Рос. Не имело значения даже то, что они создали мое тело в лабораториях Рос. Я их об этом не просила. Ни один из ученых не предполагал, что в нерождавшемся теле будет душа. И существование меня стало для них большим сюрпризом и открытием. У каждого тела, даже созданного, есть своя душа. Да, они мои создатели, но я не их раб. Дети не принадлежат родителям, они ни машины, ни орудия, ни инструменты возмездия и защиты. И я тоже свободна. Я обязана бороться за свое тело. Это единственный дом, который у меня есть. Мир подернулся пеленой. Рука, которую я хотела выставить в качестве щита, не шевелилась. Я бесцельно напрягала силу воли, заставляя, приказывая моля, но тело больше не подчинялось мне. На некоторое непродолжительное время я потеряла контроль над ним, и этого было достаточно. Паразитка! Предательница! Оставалось только одно. Или победить паразита, так же, как я сразила золотого воина, или умереть самой оставив тело захватчицы, и пусть попробуют управлять им сосколком души. Только силы были неравны, и времени мучительно не хватало даже на то, чтобы принять какое-то решение. Сет приближался. Двуручный обоюдоострый меч взметнулся над моей головой. Последней мыслью было, неужели я проиграла? Это не может быть концом. «Стоит тебе отрубить ноги или нет?» Я сморгнула, и сознание вернулось ко мне. Осколок древнего духа, испугавшись полного поражения, возвратил управление телом. Древнему воину хватило ума понять, что теперь для Сетта она не представляет какого-либо интереса. Воин тьмы играл против бывшего союзника. В его глазах я, как свиноматка, дающая коронованный приплод, имела гораздо большее значение. Руки и ноги вновь принадлежали мне, и они бесполезно царапали пол. Ладони пусты, оружие выбили из них. Я лежала навзничь, а воин тьмы рассматривал меня и рассуждал. — И если я это сделаю, тогда ты не сможешь убежать. — Определенно, необходимо отрезать тебе ноги. Ты слишком непоседлива. — Немного выше колен, примерно тут. Урод примеривался, то там, то здесь царапая мое тело кончиком лезвия. Ужас состоял в том, что властитель не шутил, Он действительно решал сложную задачу. Как надежнее покалечить меня, чтобы я не убежала? — Приплод от тебя я получу в любом случае, — воин задумался. — Ты спрашивала, зачем столько мертвечины? я расскажу тебе. Властитель тьмы разговаривал уже не со мной. Он рассуждал и пространно перечислял свои достижения, словно хвастался перед тем, кто мог оценить его действия. Ему нравился звук собственного голоса. Нависая надо мной... Он щелкнул пальцами. Тут же, повинуясь команде, из-за трона поднялись две животины. Я никогда не видела таких уродов. Сначала морды показались мне видоизмененными рылами собак. Но таких псов не бывает ни в цивилизованных районах космоса, ни в диких. Мутанты продолжали подниматься над троном. Бесконечно длинные шеи не могли принадлежать ни одной породе собак или других животных. Это были кольчатые черви. Два огромных, откормленных трупами опарыша, ростом в добрый пяток метров. Сходство с собаками им придавала рыжая шерсть, свисавшая с морд. — Не могу поднять на тебя руку. Ты слишком красиво Пусть твои ноги отгрызут мои песики. Сегодня день нашей свадьбы, и я буду милостив. Их слюна имеет обезболивающее действие. Вот и пришел мой конец. Только и смогла подумать я. — Да лучше истечь кровью и умереть чем подобная судьба. Нечто, увиденное мной за спиной Арвура, привлекло внимание. Во мне затеплилась надежда. На шее у животины висел старый знакомый. И как он только смог! Этот мужчина не перестает меня поражать. Миг, и я уже ни о чем не беспокоилась. На душу снизошло умиротворение. Ален решит все проблемы. Он не проиграет. Властитель удивленно посмотрел на мое успокоенное лицо и, проследив за взглядом, резко обернулся. спинар вура напряглась, а ладонь крепче сжала рукой от меча. Эта перемена во властителе несказанно меня порадовала, настолько, что я злорадно улыбнулась, показав клыки. Алин отпустил рыжую шерсть и спрыгнул на пол. Черви, призванные из гнилостных глубин хозяином, не получив приказа, так и застыли на месте, покачивая мохнатыми головами. Воины без лишних слов направились друг к другу. У них было много неразрешенных вопросов. Я же ползком на карачках двинулась к кратклифу Отец и сын встретились на середине зала. И зазвенил металл. Натуральный металл, ржавая железяка. В руках у пирата была стальная балка, отдаленно напоминающая своей вытянутостью меч с острым концом, зазубренными гранями, но закаленная кровью тысяч трупов. Наконец-то властитель встретил равного себе по силам бойца. Ален не уступал ни мощью мышц, ни ловкостью своему отцу. Я невольно любовалась смертельным танцем двух воинов. В этом мире во всем есть своя красота, даже в смерти и разложении. Сетты готовились умереть. Словно хищники они кружили по залу, делая пробные выпады. Ноги переступали мягко, будто лапы животных. Прыжок, и мечи схлестнулись, осыпав дерущихся искрами. Серия ударов, и с сеты вновь отпрянули друг от друга, чтобы в следующий момент вцепиться в противника мертвой хваткой и драться не на жизнь, а на смерть. Мечи сверкали, извинели, летели искры, как пота и крови из ран падали на пол, но все без толку Ни один воин не мог одолеть другого. Оттолкнув нападающего, властитель отпрянул, раздался тихий свист. Если бы не моя способность слышать различные частоты, Я бы ни за что не догадалась, что произошло, но предупредить пирата все равно не успела. Мощный удар снес Сетта с ног, повинуясь приказу Арвура, черви напали на Алина. Я бросилась на помощь. Трое на одного — это несправедливо. Сейчас уравняем шансы. Радклиф лихо рубил в мелкую нарезку желеобразного опарыша. Извивающийся от боли червяк, поддав мне под колени, сбил с ног. Я прибольно ударилась об пол, вскочив Увидела, что Алиен запрыгнул на второго монстра. Пират не отпускал мясолюбивого лохматика. Я собрала себя с пола и ползком попыталась убраться с места сражения. Напрягая все силы, воин раскрывал упрямые челюсти червя. хрустнула, и опарыш завизжал не своим голосом. Алиен, оторвав нижнюю челюсть, отбросил ее в сторону. Удар, и голова существа разлетелась на десяток желейных ошметков. Пират упорно, с голыми руками полез на второго. Раненый мной монстр сопротивлялся недолго. Сет просто порвал живность на две части, и несчастный опарыш бездыханно упал к его ногам. Подняв меч, Ален направился к отцу. В его взгляде читалась абсолютная решимость. Лишенный зубастой поддержки властитель был вынужден отступать под натиском алина Воины равны по силе мышц, но не по мощи магии. Арвур вскинул руку, и из его ладони засочились струи мрака. Я отреагировала незамедлительно, уравнивая шансы, подняла обе руки вверх. Полумрак шарахнулся в стороны отпущенного мной светящегося фаербола. Несколько пасов, и в противовес тьме в зал полились потоки света. Все, что я могла сделать, это нейтрализовать одну противоположность другой. Конечно, трансформация энергии тянула из меня жизненные соки, но давала шанс Алину спасти мою мохнатую задницу. Теперь воины вновь были равны. И пират ринулся в бой. Он теснил своего отца, вкладывая в каждый удар всю накопившуюся за эти годы ненависть. Арвур отбивался не менее яростно. Его презрение к сыну-предателю отражалось на искаженном лице. Звенела сталь и лилась кровь. Мало-помалу исход боя стал меняться. Пират, задыхаясь, отступал, а властительно, висая ветвистыми рогами и подавляя ненавистью, брал верх над сыном. Я не на шутку испугалась. Что, если мои ожидания не оправдаются? Что если Арвур сильнее пирата, и меня ждет ужас заточения и месть главаря Сеттов. Удар кованным копытом в живот заставил Алиена, тяжело дыша, согнуться пополам. Воин низко опустил голову. И из его рта на пол потекла струйка крови. На секунду мне показалось, что все кончено. Пират отплевывался и хрипел. Ребра ходили ходуном. Каждое, вероятно, было сломано и не по одному разу. Слишком сильно его помочали гигантские опаршие властитель. За спиной пирата Арвур вскидывал над головой двуручный меч. В глазах Сетта сверкали неистовое бешенство и восторг торжества. Вот-вот все его мечты исполнятся. Резкий взмах и рывок. Сверкнувшая сталь врезается в незащищенную шею. Обернувшись вокруг оси, Али одним точным ударом отрубил голову Арвуру и небрежно отбросил ржавую железяку в сторону. Глава властителя покатилась по полу. Она была не отрублена, как мне вначале показалось, а отбита чудовищным по своей силе ударом. Пират притворялся уставшим, чтобы заманить властителя и победить. Алиен выпрямился, лицо было разбито, из носа стекала струйка крови пополам с соплями, а передние зубы отсутствовали как глаз. Ну, в медицинской камере отрастут новые. Воин выглядел так, как будто сейчас лопнет от гордости. Единственное, что я успела подумать в тот момент, это Меня сейчас стошнит от этой самодовольной морды. А после меня действительно вывернуло наизнанку. Вид все еще дергающейся челюсти на отрубленной голове властителя не каждый желудок выдержит. У меня только один вопрос. Как? Выпрямляясь, полюбопытствовала я. Тошнота была последствием мегатонны отданной пространству энергии. — Ты неисправимо, со вздохом ответил Алия. — А почему тебя не интересует? — Сначала мы разберемся с как, а потом зададим все остальные вопросы. Вкус во рту был отвратителен. — Ну, раз тебя это так волнует! Я стащил все трупы и прочий мусор под дыру и по отбросам выбрался наружу. Попутно откопал этих двух милых созданий. Пират указал на разорванных червей. Они прятались под водой и слоем мертвечины, выгрызая ходы в толще трупных гор. Хорошо, что мы не повстречали их раньше. Нет, нехорошо, — возразила я. Настроение было ниже плинтуса. мы их до того, как мне пришлось изображать из себя цирковой снаряд, выбрались бы на поверхность быстрее. К тому же двух таких послушных собачек потеряли. Ты неисправима. Закатил глаза к потолку воин, но губы его уже улыбались. Завыла сирена. Неживой голос возвестил. До самоуничтожения звездолета осталось сорок минут. Тридцать девять минут. Тридцать... 30... О нет, опять! Бежать! Держась за отбитый ливер, недовольно спросила я. Больше всего хотелось упасть мордой в пол и умереть. В моем состоянии это проще, чем куда-то ползти, хватаясь за стенки. Пол дернулся и накренился на сторону. — Я понесу тебя! — отреагировал пират. — У него что, еще силы остались? Не спрашивая, могу ли я доверять ему или нет, меня подхватили на руки и понесли. — Так... — на у Усета немилосердно трясло. — Нам нужен собственный корабль. Звездолет властителя потянет за собой на дно главную крепость. Флагман воина тьмы банально тонул в пространстве. Скоро все системы одна за другой откажут, и звездолет превратится в безжизненный кусок металла, дрейфующий в космосе. Его подхватят магнитные течения и унесут в небытие. Через какое-то время ничего не останется от клана Ссеттов. В иллюминатор мы видели, как цитадель гибнет. По ней, рискуя подхватить водоросли Вакха, лазили мародеры, грабя и перуя на останках некогда построенной империи разрушены одним моим присутствием. Оставшиеся присоединенными корабли отчаянно пытались отцепиться от главной крепости, чтобы уйти в закат и раствориться в небытии. Все сетты чуяли, что грядет пришествие сил света. Многие задраивали люки и взрывали часть корабля, лишь бы воины королевства Рос не добрались до них. Никому не хотелось на энергодобывающие рудники. Очень знакомый звездолет, под предводительством вполне известной мне личности, Ее командный голос мы слышали в динамиках. «Живо, живо! Все на борт! Крепость гибнет! Хватайте детей! Самое ценное и бегом!» Капитан свободного звездолета, а также моя фрейлина, не прислуживающая ни секунды Риана, спасала последних замешкавшихся женщин, нагло реквизируя космические корабли клана. Я одобряла такую политику. Все-таки на них спаслись наследники тех воинов, что сражались вместе с повстанцами приближая падение власти сеттов. Алин спешил, и меня сильно подбрасывала. Тряска бередила раны и заставляла вывихнутую ногу нестерпимо болеть. Чтобы хоть как-то обезопасить свои ушибы, я прижалась к воину и, подтянувшись, обняла его за шею. Мы вылетели на посадочную палубу и замерли в шоке. Свободных капсул не было. Все ангары пусты. Ничего не оставалось, кроме как идти на поклон к операционной системе отважного. Где-то в недрах цитадели, в опустевших кузнях, спрятан мой корабль. Я включила приемник в доспехе. «Ребекка, где ты?» — позвала я в пространство, внутренне замерев от страха. «А если искусственный интеллект меня не услышит? Наушники только слабо трещат, в эфире одни помехи». «Я здесь, куколка!» — спустя несколько секунд отозвалась операционка, и я выдохнула. «Нам нужен звездолет. Срочно!» «Воин мрака или отважный?» Конечно же, мой корабль, что за вопрос. Подключаюсь к системе, разогреваю двигатель. Я закрыла глаза, стараясь не злиться на глупую железяку, но это было трудно. Мм, сетте невероятно галантно. Они залатали и починили это старое дырявое ведро и заправили под завязку. Не оскорбляй, мой корабль! Меньше слов, больше дела! взвизгнула я. Ты точно сможешь провести его по узким коридорам? Детка, он будет ждать тебя на прогулочной палубе. Захвати зонтик и очки. В космосе в это время года припекает. Осадки из ракет, ошметки энергощитов, трупопад и прочие стандартные погодные явления. Не смешно! Отрезала я, заметив, как у Алиена одна бровь иронично поползла вверх. Спустя какое-то время Бекки отрапортовала. «Моя принцесса! Карета подана на малую палубу. Прошу садиться!» У Сетта наверх полезла вторая бровь. Шутки моего компьютера, по-видимому, нравились пирату. Когда мы появились на малой посадочной палубе, шлюз отважного приглашающий открылся. Вокруг звездолета валялись сгоревшие до неузнаваемости трупы. Левая оружейная башня корабля слегка дымилась. Третья снизу, вечно сломанная решетчатая ступенька, задребежала под ногой сет. Я затормозила, проехавшись каблуком по полу. Черт, я забыла твой системный блок. Он же подключен к воину мрака. Не, не стоит, стоит беспокоиться, детка. Я решила остаться. Ты ведь сможешь вести корабль самостоятельно, напрямую через вены, подключившись к западной башне. Звездный меч подчиняется тебе. Проблем не должно возникнуть. А я больше не могу следовать за тобой. Наши системы с мороком плотно переплелись. Файлы перемешались. Чтобы сосуществовать в одном пространстве, те части программы, что были схожи, взаимно заменились. Через какое-то время мы станем единым целым, потеряв себя и свои сущности и превратившись в новую программу. Что? Как? Я совершенно не понимала, почему Ребекка меня бросает. Да ребенка они заделали! Рявкнул Алиен, перегнулся через поручень, Тащил в звездолет стоящую в ступоре меня и рывком закрыл дверь. — В кресло пилота! Живо! Делай, что необходимо! Цитадель рассыпается! Не уйдем! Быстро заденет осколками! Такого командного голоса нельзя было не послушаться. Я плюхнулась в мягкое кресло, кожаное сиденье привычно обняло бедра, подстраиваясь под мои размеры. Ладони сжали рукой эти штурвала. Иглы легко вошли в кожу. Я поморщилась от боли. Кровь заструилась по искусственным венам. Родня меня с кораблем, его корпус и мое тело теперь одно целое. Двигатель работал лучше, чем когда звездолет достали из гробницы, где он был захоронен вместе с прежним владельцем. Зеркальные пластины крутились плавно и мягко, не издавая скрежетов и скрипов, давая полную мощность. Корпус отважного не дребезжал. Заплаты исчезли, замененные пластинами, выплавленными радамантом. В самых лучших кузнях нецивилизованного космоса. Круговой экран был восстановлен и показывал стопроцентный обзор. Вот только ячейка для системного блока была пуста. В иллюминаторе виднелся корабль с хищными обтекаемыми формами. Набирая скорость, он уходил прочь с места крушения цитадели. Я вздохнула и включила связь с воином мрака. — Удачи, бэтки Прощай, куколка! Последние слова уже были сказаны чужим, незнакомым голосом. Отважный выровнял курс и устремился к звездам. За спиной, освещая наш путь, взорвался оплот тьмы.